Глава 33. Тирнан. Я взбегаю по ступенькам террасы, несусь мимо своего дяди и Суматохи, царящей в мастерской. Услышав затормозивший на гравии пикап, ускоряю шаг. Но и выполнил свою угрозу разместить мои фотографии на сайте и организовал импровизированную фотосессию с мотоциклами. «Сегодня у меня хороших снимков не получится, но это хотя бы даст предлог держаться подальше от Калиба». Я вытираю слезы с щек. «В чем дело?» — спрашивает Джейк. «Не знаю», — отвечает ему Ной, «пока я спешу к входной двери». Она убежала от Калиба. «Тирнан!» — выкрикивает дядя. «Давайте начнем». Отзываюсь я, распахнув дверь. «Где фотограф?» На подъездной дорожке припаркован джип и еще какой-то внедорожник. Я знаю, что они устанавливают оборудование и настраивают свет в гараже. Только мне нужен момент, чтобы прийти в себя. Мне необходимо закрыться в своей... своей комнате на несколько минут. Почему Калибр? так торопился выбросить мои противозачаточные таблетки. Не задумываясь, не колеблясь. Словно у него в голове лампочка зажглась, и он наконец-то нашел решение проблемы, с которой столкнулся. Пока я стремительно пересекаю гостиную, кто-то хватает меня за руку и разворачивает кругом. Я вырываюсь из схватки калиба, сердито глядя на него сквозь пелену слез. «Калиб, прекрати!» распоряжается его отец, войдя в дом. Но и следует за ним. «Что между вами произошло?» «Однако я смотрю лишь на одного человека». «Поэтому ты хотел, чтобы я забеременела?» спрашиваю у Калиба. «Хотел заманить меня в ловушку, прежде чем я узнаю о ней?» «Забеременела?» — повторяет Джейк, после чего молниеносно переводит взгляд на сына. «Что ты натворил?» Лицо парня раскраснелось, шея блестит от пота, его глаза полны боли. Калиб в полном смятении. И молчит. Всегда молчит. Ведь если он не будет обращать внимание на проблемы, значит, их вообще не существует. Мне едва хватает сил дышать. «Даже сейчас ты отказываешься поговорить со мной», — произношу я тихо. Джек медленно подходит. «Ты беременна?» «Нет». Качаю головой. Моя печаль трансформируется в ярость, пока смотрю на Калиба. «Слава Богу!» Эти слова я буквально выплевываю. Он делает шаг навстречу, нависая надо мной. Судя по выражению лица, Калиб разозлился. Ной оттягивает брата назад. «Калиб, отвали!» Джейк упирается ладонью ему в грудь. Но парень вырывается, рыча, несмотря на то, что я отступаю, он ловит меня. Обхватывает руками щеки и насильно целует. Глаза вновь наполняются слезами Я сдавленно всхлипываю. Его запах напоминает, как счастливы мы были этим утром. До того, как вернулись во внешний мир. Вскрикнув, толкаю его. Джейк и Ной оттаскивают Калиба в сторону. Тяжело дыша, я продолжаю пятиться все дальше от него. «Сесси дигинс беременна!» сообщаю дяде иною. Глубоко беременна. Калиб не замечает никого, кроме меня, а я вижу ошарашенные лица его брата и отца. «Ребенок может быть от кого угодно», — возражает Ной. «От тебя? Нет!» — восклицает он, так, словно я сумасшедшая. «Боже, нет! Я с ней не спал!» «Она сказала, что беременна от Калиба?» Джейк выпрямляется, отпустив сына. Ей не пришлось. Отвечаю, глядя калибу в глаза. Если ребенок его, возможно, со временем я свыкнусь с этим. Даже если в результате Сесси тоже навсегда останется частью нашей жизни. А если он с самого начала знал? «Скажи что-нибудь», — прошу я. «Скажи мне что-нибудь!» «Что угодно, пожалуйста!» «Или напиши!» «Скажи мне хоть что-то!» «Скажи, что любишь меня!» Однако Калиб просто стоит на месте. Я перестаю плакать, мое сердце разбито или его уже просто нет. Глубоко вздохнув, понимаю, что другая будет рожать ему детей, «Но не я. Я больше не смогу жить в доме, где тот, кого я люблю, не будет разговаривать со мной». «У нас все готово!» — доносится женский голос из кухни. Спустя мгновение я моргаю, прогоняя слезы, и следую за ней в мастерскую, отчаянно желая убраться подальше от Калиба. «Теперь займемся тобой», — щебечет женщина. Я киваю, выбросив его и сесси из головы. Меня переодевают в короткие джинсовые шорты и черный топ с открытыми плечами, который оголяет живот, делают макияж, укладку. Полагаю, но и все учел, пригласив сюда людей для фотосессии. Такое ощущение, будто я на съемочной площадке одного из фильмов моих родителей. «Не переборщим», — говорит синеволосый фотограф визажисту. «Мне нужен натуральный образ, чтобы она выглядела как девушка, с которой может переспать обычный парень». Позади нас кто-то прочищает горло. «Шучу», — быстро добавляет женщина. «Видимо, Джейк стоит у меня за спиной». Фотограф снова обращается к визажисту. «Ты ведь меня понял, да?» Красотка, но не порно-звезда. Мужчина с короткими светлыми волосами и татуировками на пальцах кивает, растушевывая консилер под моими глазами. Наверное, маскирует красноту, оставшуюся после того, как я плакала. Он взбивает мои локоны, сбрызгивает их лаком. Открыв рот, разминаю мышцы потому что слишком давно не пользовалась косметикой. Лицо словно покрылось коркой. Придвинув свой стул к моему, Ной плюхается на сиденье, играя бровями. Стилист переключается на его волосы. «Не подпускай ко мне, Калиба!» «Прошу тихо, точнее умоляю». «Конечно!» Он вздыхает. «Сегодня я как раз в настроении истечь кровью». Я печально улыбаюсь ему. Закончив с макияжем, двигаюсь на автопилоте. Мираи прилетает вечером. Без разницы, узнает она меня или нет. От внимания женщины все равно не ускользнет, что здесь что-то произошло. И я не стану ее винить, если она не поймет потому что сама уже ничего не понимаю, по-моему. Мне больно, но я, по крайней мере, покину это место, будучи сильнее, чем до приезда сюда. «Ной!» — окликает фотограф по имени Джуна. Оседлав спортивный мотоцикл, замечаю черную футболку Калиба слева у гаражной двери, однако посмотреть на него не решаюсь. Ной садится сзади. Он в джинсах и без рубашки, ведь мы должны выглядеть сексуально. Можно подумать, подобный образ имеет хоть какое-то отношение к реальности. Гонщики мотокросса, скорее всего, посмеются и раскритикуют нас за отсутствие подобающего снаряжения. Только секс продается, как мне сказали. Поэтому что есть? есть. Ной льнет ко мне, положив руки на Талию. Калеб порывается шагнуть вперед. Видимо, Джейк останавливает его, преградив путь. Я откидываюсь Ною на грудь, слегка выгибая спину и ощущаю прохладный воздух, овивающий мой голый живот. Не слишком близко, говорит кто-то Джуна. Она его кузина. Ной фыркает, сотрясаясь от смеха. Стиснув зубы, цежу. Это не смешно. Смешно. Просто обхохочешься. Я закатываю глаза. Полагаю, я тоже должна засмеяться, иначе расплачусь. У кузенов в этом доме более близкие отношения, чем они думают. Моя талия – самая невинная, к чему прикасался Ной. Не сдержавшись, бросаю взгляд на Калиба. Он прислонился к дверной коробке, скрестив руки на груди. Никогда еще не видела, чтобы на его лице отражалось столько страданий. Калиб смотрит на нас, на меня. Так, словно уже потерял и не имеет ни малейшего понятия, как вернуть то, чего желает больше всего на свете. Все, что от него требуется – заговорить, найти способ общения. Опустив глаза, склоняю голову на бок и отворачиваюсь. Окружающие могут счесть это идеей для непостановочного снимка. В действительности я просто не могу смотреть в камеру на случай, если тушь потекла. «Мне нравится Тирнан!» воркует Джуна. «Ты выглядишь потрясающе, милая!» Я кладу руки на бедра и немного приподнимаю подбородок. Думаю, цель этой фотосессии — показать молодые лица в Андерберг Экстрим. Иной знал, что такое внимание придется Калибу не по душе. Но я рада, что сзади сидит он. С ним мне безопаснее всего. «Теперь посмотри на Ноя!» — командует Джуна. Горло сжимается, меня захлёстывают эмоции. Делая глубокие вдохи, пытаюсь взять себя в руки. «Посмотри на меня, Тирнан!» — шепчет Ной. Медленно поднимаю глаза, оглянувшись через плечо и встречаюсь с ним взглядом. Фотограф продолжает делать серии снимков. «Мы тебя не отпустим!» Бормочет парень, чтобы больше никто не услышал. «Мы же семья!» «Ничего не могу с собой поделать. Я улыбаюсь. В горе или в радости, мне от них не отделаться, да? Мы же семья!» «Они не бросят меня!» «Что бы ни случилось между мной и Калибом, Джейка и Ноя я тоже люблю!» День за днем они пробуждали во мне веру в то, что я заслуживаю лучшего, не обесценивая мою потребность в близких людях. Поддержали, когда я осталась ни с чем. Джейк цеплялся за свое прошлое, наказывал себя, как и я. Ною не с кем было поговорить, как и мне. Калибу сложно выстраивать отношения из-за боли, доставленной пренебрежением женщины, которой полагалось любить его достаточно сильно, чтобы никогда о нём не забыть. Как и мне. Благодаря им я признала тот факт, что чувствовала себя потерянной, что испытывать обиду — это нормально. Мы нашли друг друга. Неважно, какое мнение будет у окружающих о том, что произошло зимой на пике. Я единственная, кому нужно это понимать. «Прижмись к нему, Тирнан!» — говорит Джуна. Выполняя ее инструкции, откидываюсь назад, смотрю на парня снизу вверх. Уголки моих губ слегка приподнимаются в искренней улыбке. Ной подмигивает мне. «Отлично!» Снова несколько щелчков затвора камеры. Ной. А сейчас направь взгляд в сторону и вниз. После секундной заминки он все-таки отворачивается. Глядя в пустоту, будто измученный герой, он похож на Калиба. «О, великолепно! Вы оба шикарно смотритесь!» Я слезаю с байка, сажусь позади Ноя, разведя колени и обхватываю руками его талию. «Хорошо!» валит фотограф, двигаясь вокруг нас. Услышав хихиканье, замечаю вновь прибывших гонщиков и их подружек, которых смутно помню. Они тусовались в мастерской осенью. Одна девушка стоит рядом с Калибом и пялится на него, нервозно и в то же время очарована. Я с трудом сглатываю, по крайней мере, он не обращает на нее внимания. Теперь встань с мотоцикла Ной, Тирнан, я хочу, чтобы ты подалась вперед и схватила рукоятки руля. А Ной делает то же самое, оседла в переднее колесо, лицом к лицу, словно бросаете друг другу вызов, как брат и сестра. Парень снова смеется, однако указание выполняет, опустив обе ноги на пол, привстаюсь сиденье. Он становится перед рулем и сжимает рукоятки. «Тирнан, можешь изогнуть спину?» спрашивает женщина. Я сильнее выпячиваю задницу, мышцы моих бедер напрягаются. «Еще, дорогая!» Вздохнув, пытаюсь наклониться и еще больше выпятить ягодицы. На сей раз меня шепотом подначивает Ной. «Еще!» «Будто сзади тебя мужчина!» Я вскидываю бровь. Кто, как не он, мог отпустить пошлую шутку в такой момент? Опять бросаю взгляд на Калиба, наблюдающего за нами. В уголках его глаз собрались морщинки. Девушка отошла на шаг, но продолжает восхищенно таращиться на него. Похожая недостатка женщин Готовых отвлечь его от мыслей обо мне, когда я уеду, не будет. «Готов к отъезду в ЛА?» — спрашиваю у Ноя, пока Джунна нас фотографирует. «Давно готов. А ты?» — бросает он с вызовом. «Готова свалить к чертовой матери из этой дыры?» «Хочется послать ему многозначительный взгляд». Только жаль портить кадр. Я не хочу, чтобы он злился на тебя. Говорю, имея в виду его брата. Если мы уедем вместе, Калиб сделает неправильные выводы. Если он захочет последовать за нами и вернуть тебя, тогда, может, именно это ему и нужно сделать, возражает парень. Если не захочет, Значит, ты останешься со мной. Взаимовыгодный вариант для всех сторон. Взбив волосы, меняю позу. Я тебе не нужна. Ты просто хочешь участвовать в гонках. Но было бы неплохо иметь рядом члена семьи. Да, на это я согласна. Я тебя не брошу. Обещаю ему. Ной улыбается, однако сразу спохватывается и, глянув на брата, снова смотрит на меня. «Он на грани того, чтобы набить мне морду». «Мне плевать, рассержен ли Калиб». «Ух, ну разве не конфетка?» говорит парень из компании, собравшийся у двери. «Люблю женщин в такой позе. Ей даже делать ничего не нужно». Просто стоять вот так. Раздается чей-то смешок. Я их игнорирую, не знаю, кто есть кто. Она держится более раскрепощенно, чем осенью. Произносит тот же голос. Интересно, что изменилось? Без понятия. Но я бы не отказался просидеть с ней в заперти всю зиму. Добавляет другой парень. Слышится возня, кто-то громко ловит ртом воздух, а затем начинается полный хаос. Стол переворачивается, все кричат. «Калеб!» — рявкает Джейк. Подскочив на сиденье, вижу, как Калеб швыряет одного из гонщиков на пол. Подбежавший к ним Джейк оттаскивает сына назад. Джуна со стилистом отходят в сторону. «Девушки!» Приехавшие с мотоциклистами выбегают во двор. Я встаю с байка, Ной бросается к брату и удерживает его. А их отец помогает второму парню подняться с пола. «Ублюдок!» — рычит тот на Калиба. Однако Джейк подталкивает гонщика вместе с его дружком к выходу. «Проваливайте! Это закрытая фотосессия!» Мелкие говнюки. Эти придурки должно быть и делали замечания. Калиб опять порывается наброситься на парня, только Джейк быстро его ловит. "Перестань!" «Перестань орёт он. "Перестань сейчас же!" Мужчина указывает сыну пальцем в лицо, но Калиб кипит от ярости. Гонщики со своими девчонками собираются на мотоциклы и уносятся прочь. А мы стоим в мастерской потрясенные. В итоге Джейк, махнув рукой, огрызается. Ладно, довольно. Мы получили те фото, которые нам нужны. Кивнув, Джуна выключает камеру, и все спешат собрать свое оборудование. Калип направляется ко мне, отец в очередной раз его перехватывает. Нет, садить в пикап. «Сейчас же!» Сердито глядя на сына, он выталкивает его из мастерской. Пошатнувшись и не сводя глаз с меня, Калиб возвращается. «Живо!» — рявкает на него Джейк. «Я отсюда вижу, как в шее парня пульсирует сосуд. Он сначала колеблется, но...» Затем выходит на улицу ты тоже распоряжается мужчина повернувшись к ною подхватив свою футболку тот следует за братом к пикапу джейк стремительно подходит останавливается рядом со мной и говорит как можно тише потому что здесь все еще присутствуют посторонние я решу вопрос с шерифом а потом отвезу их в грёбаный бар чтобы во всем разобраться. «В бар?» Цежу сквозь зубы. «А я должна остаться тут?» «Да». Он сверлит меня взглядом. «Не выходи из дома, иначе пожалеешь». «Что я такого сделала?» Выпаливаю в ответ. «Я не хочу торчать здесь всю ночь, пока вы снимаете девок». «Ты останешься дома, потому что калиб не отстанет от тебя, если я не увезу его!» Рявка и Джейк, наплевав на то, слушают другие люди или нет. «Вы больше двух месяцев не разлучались. Сейчас всем нужно несколько часов побыть порозень. Я делаю это для тебя. Прими душ, успокойся!» Качаю головой. Он думает, что душ решит эту проблему. «Я имею полное право быть расстроенной и так легко не успокоюсь». После недолгой паузы мужчина расслабляет плечи, обуздав свой нрав. «Мне нужно с ним поговорить, Тирнан», произносит Джейк более спокойным тоном. «Нужно убедиться, что на Калиба не выписан ордер» а еще побеседовать с девчонкой Диггинс. Тебе лучше остаться здесь. Мы вернемся вечером. Провожая его взглядом, наблюдаю, как он выуживает ключи из кармана. Даже когда стилист и фотограф уходят, я не двигаюсь с места. Кроме меня, в доме больше никого нет. У нас с Калибом всего одна проблема. Но ее единственного решения не оказалось в повестке дня Джейка. Отец не сможет уладить эту ситуацию за него. Инициатива должна исходить от Калиба. Скоро увидимся. Я смотрю на СМСку, отправленную Мирай четыре часа назад перед посадкой в самолет в аэропорту Лос-Анджелеса. Ей нельзя сюда. Калиб абсолютно неуправляем. Он наплюет на приличие, напугает ее, и она попытается вытащить меня из этого дома. Стоя у кровати, опускаю взгляд на свой полупустой чемодан, который начала упаковывать, когда получила сообщение. Поначалу бросила только несколько смен одежды, планируя пару дней провести Смирайи в городском мотеле, лишь бы не пустить ее на пик. Но потом, не знаю почему, продолжила собирать вещи. Гораздо больше, чем потребуется. Возможно, Джейк правильно поступил, отправившись с мальчиками в бар, чтобы мы отдохнули друг от друга. Возможно, расстояние — это именно то, что нам всем нужно в данный момент. Может, мне стоит уехать домой ненадолго. Существуют текстовые сообщения, электронная почта, FaceTime. Мы будем поддерживать связь. Я могу сказать, что помогаю Ною обустроиться в моем доме, пока он встречается со спонсорами, и заодно, воспользовавшись шансом, Развеюсь. Взгляну на ситуацию со стороны. Я остановила сборы, осознав, что не вернусь. Если только Калиб лично не приедет за мной. Готова ли я подвести эту черту? Сегодня. Сунув телефон в задний карман, поднимаюсь в спальню Калиба, чтобы забрать все, что может понадобиться мне в ближайшем будущем. За окном сверкает молния. Я включаю свет. Запах дерева, камина и книг теперь кажутся родным, потому что я провела в этой комнате бесчисленное количество часов за последние месяцы. На прикроватном столике... Лежит старая книга в твердой обложке с карандашом вместо закладки. Открыв ее, смотрю на рисунок, над которым работал Калиб прошлой ночью. Я промываю волосы под душем, и вода струится по верхней части моего тела. Когда я рассказала, что прочитала некоторые записи из его дневников, он не обиделся. Однако с тех пор... Ничего нового не писал. Теперь парень только рисует на форзацах. Я уверила Калиба, что больше не буду читать без его разрешения. Но ему, похоже, некомфортно делиться своими мыслями. В чем-то он открылся мне. В чем-то, наоборот, стал более замкнутым. Взяв карандаш, начинаю писать на чистой странице. Но и сказал кое-что пару месяцев назад. Он сказал, что ты мой первый. Значит, если следовать совету моей матери, я не должна остаться с тобой. По крыше барабанит дождь. Снова вспыхивает молния, следом раздается раскат грома. Но в тот момент я не считала тебя первым. Ты оказался тем единственным, с которым я должна провести свою жизнь. Ведь мне наконец-то нравилось, какой я стала. Нравилось то, как ты провоцируешь меня, пробуждая желание тебе противостоять. Ты заставил меня научиться требовать. За это я всегда буду благодарна». Из-за образовавшегося в горле кома Получается делать лишь быстрые поверхностные вздохи. Ты сейчас с ними в баре, а я одна в твоей комнате. Я знаю, что должна собирать чемодан, но не хочу. Потому что в период взлётов с тобой так хорошо. Даже хочется, чтобы это никогда не заканчивалось. Зато в период падений... Период падений как будто возвращает меня в прошлое. Мне снова девять, и я по-прежнему жду их любви. Я не могу и дальше довольствоваться подачками. От него я хочу большего. Ты не изменишься. И суть в том, что я не останусь. Ты не похож на моих родителей. Ты не игнорируешь меня, но наказываешь пользуясь той властью, которой обладаешь. Понятия не имею, почему я решила, будто получу от тебя больше. Ведь если ты не разговаривал с Ноем и Джейком в течение 17 лет, с чего вдруг заговоришь со мной? Может, дело в контроле? Это твой способ доминировать над нами. Кто знает, однако своим молчанием ты причиняешь боль хотя мне кажется, что ты любил меня. И я любила тебя. Я принадлежала тебе с той ночи, когда впервые оказалась в твоих руках в мастерской. А ты даже имени моего не знал. Мы прошли тернистый путь, но уже тогда я понимала, что ты — мой единственный. Подняв глаза к потолку, Слушаю звуки грозы. Калиб — это дождь, страсть, крик, когда мои волосы липнут к лицу, пока я обвиваю его руками, когда всё происходит спонтанно и громко, когда я чувствую его каждой клеточкой кожи. И в то же время он — шёпот, снег, огонь в камине, когда ты ищешь тепло его тела под одеялом в два часа ночи, пока все остальные обитатели дома спят. Помнишь правила трех, о котором я вам рассказывала? Вожделение, опыт, любовь. Есть еще одно. О нем мать мне не говорила. Я не уверена, вписывается ли это правило сюда, однако знаю, что оно необходимо. Мне нужно какое-то время побыть одной, чтобы услышать себя. Пришла пора слушать. Моя голова и сердце говорят одно и то же. Мне нужно нечто большее от него. Я оставляю карандаш в книге, закрываю ее и кладу на кровать, после чего тушу светильник. Закрыв за собой дверь, Спускаюсь на второй этаж и отправляю сообщение дяде. Я поехала в аэропорт за Мираи. Ему не обязательно знать, что я решила остановиться с ней в мотеле. В любом случае, это мудрое решение. Пик может вновь занести снегом, и я сомневаюсь, что Джейк и Мираи выдержат изоляцию в непосредственной близости друг от друга. Бросив туалетные принадлежности в чемодан, закрываю его, несу вниз и ставлю возле двери. Пока надеваю пальто и резиновые сапоги, улавливаю доносящийся из амбара лай собак. Я подхожу к окну и выглядываю наружу. Гром для них привычное дело, из-за чего они всполошились. Дверь конюшни болтается на ветру. Внутри горит свет, озаряющий капли дождя, танцующие в грязных лужах. Застегнув свой дождевик, иду в мастерскую. Открываю гаражную дверь и выхожу во двор. С визгом бросаюсь бегом к конюшне, потому что мои джинсы мгновенно промокают. Прошмыгнув внутрь, снимаю капюшон. Дэнни воет, а Джонни подбегает ко мне. Быстро погладив его, слышу Шони, беснующуюся в стойле. Она громко ржет, встает на дыбы, бьет копытами по деревянной двери. Какого черта? Я спешу к ней, хватаю лошадь за гриву, притягиваю к себе и глажу по носу. «Эй, эй! Это всего лишь дождь!» Хихикнув, продолжаю хорошенько почесывать ее. «Ты уже давно должна была привыкнуть к грозам». «Она не грозы боится», — произносит кто-то.